Путь закрыт. Сигур Ос никогда бы не признался дружкам, что ему нравится индийская музыка. Всякие эти протяжные и и маленькие барабаны, названия которых он в жизни не слышал. Доставляя в бакалейную лавку лилихейма товар, собранный в мушировании на продуктовой базе Сальхус, он постукивал по рулю. Однако на сей раз пальцы Сигура поднимались и опускались без особого ритма полностью игнорируя звучавшую в кабине грузовичка-рефрижератора мелодию. Причина была в чудовищном грохоте, раздавшемся около 15 минут назад. Мужчине даже показалось, что он оглох. Исчезли шум мотора, шуршание шин по асфальту, скрип кузова, музыка. Потом все вернулось, но уже как будто издалека. Сигур с ужасом пришел к выводу, что вздрогнули горы. Сбросив скорость до 40 км в час, он осторожно вел груженную машину, с испугом таращась по сторонам. Свет солнца, отраженный камнями, словно не имел жизни. В боковом зеркале покачивалось бледное лицо водителя. Пройдя очередной поворот шоссе, Сигур выжил тормоз и выпрыгнул из машины. Конечности понемногу становились ватными. Впереди высился завал. Самый огромный из всех когда-либо виденных Сигуром. Утесы Квасера обвалились на дорогу, наглухо засыпав ее сколами и валунами, от которых валил тяжелый запах, напоминавший вонь карбида. Высота каменного шрама превышала сто метров. Выглядело так, словно скалы решили срастись, плеснув для этого немного твердой плоти. Кое-где все еще висели облачка измельченного в пыль камня иисус барный мой брат воскликнул сигур со стыдом ощущая что вполне мог обмочиться он сунулся в открытую дверь машины и взял смартфон связь у подковых юрикин всегда была дерьмовой но одно деление показывающее покрытие сотовой сети все же имелось номер ингри орхус хозяйки аркадии куда сигур направлялся нашелся довольно быстро потянулись томительные секунды вызова И, наконец, бездушный женский голос сообщил, что абонент недоступен. «Дерьмо!» Сигур схватился за лоб и сделал несколько шагов, давая лихорадочно работавшему мозгу время. Он набрал номер Никласа, координатора Сальхуса, формировавшего заказы для Аркадии. Никлас ответил почти сразу. «О, Господи, Ингри все-таки ее нашла, да? Я не виноват!» Я предупреждал, что консервация может быть просрочена. Пусть поставит за полцены, и не...» «Я еще даже не доехал», — оборвал его Сигур. «Шоссе через утесы Квасера завалило». «Ты шутишь?» «Тебе лучше сообщить об этом куда-нибудь, потому что с этой стороны в Лилихейм не попасть и до Рождества». «Ты... ты шутишь?» Никлас напоминал заклинившую пластинку, и Сигур начал злиться. Вдобавок, вид завала внушал прямо-таки суеверный ужас. Не каждый день осознаешь собственную ничтожность. «Ставь администрацию Мушуэна на уши. Я сейчас пришлю фотографии шоссе. Похоже, тебе понадобится судно для переброски товара, если не хочешь, чтобы Ингри Орхус сплясала на твоей заднице». На том конце провода послышалось озабоченное сопение, и Никлас отключился. Отыскав в смартфоне значок камеры, Сигур нажал на него и навел объектив на завал. В этот момент о себе заявил напряженный мочевой пузырь, и мужчине пришлось отбежать за грузовичок. В голове Сигура крутилась несуразная мысль. Он не должен показывать утесом Квасера свое самое нежное место.